Глава 28. Сфера личного достоинства. Часть 3. Сделка с дьяволом. Альпы – гигантское препятствие в самом центре Европы. С незапамятных времен они блокировали путь для транспортировки людей и товаров между севером и югом. Отважные люди вновь и вновь пытались проложить через горы дорогу. Самым многообещающим местом представлялся перевал Сен-Гаттарт. Он расположен в центре альпийской цепи между швейцарскими кантонами Ури и Тичину. Но там же находится очень глубокое, вечно заснеженное ущелье с севера у самого перевала. Как преодолеть эту страшную пропасть? Решением стала постройка в XIII веке так называемого «Чёртово моста». Александр Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы именно в этом месте, причем, когда Русские войска с боем взяли чертов мост, который потом сами отремонтировали. Швейцарцы чтят память Суворова. Жители Ури раз за разом расшибали себе лбы в попытках построить мост. Наконец, на общем собрании глава местной власти в отчаянии воскликнул «Пускай тут сам черт строит мост». Как только эти слова прозвучали, среди собравшихся нашелся сам упомянутый. и предложил обалдевшим присутствующим свои условия сделки. Он, дескать, готов с удовольствием выстроить мост, но за это он требует ответную услугу. Тот, кто первым пройдет по мосту, должен будет отдать свою душу ему, то есть дьяволу. Хитрые жители Ури ударились дьяволом по рукам, а сами придумали вот что. Как только черт построил им мост, люди первым отправили по мосту козла. Чёрт, конечно, дьявольски разозлился. В ярости он схватил кусок скалы величиной с дом и хотел этим камнем разрушить мост. Но в его планы вмешалась очень набожная женщина, которая в этот самый момент взяла и воткнула крест в какую-то трещину на камне. При виде божьего символа у чёрта голова пошла кругом, и он выронил камень. Огромная скала рухнула в пропасть, пролетела совсем близко к мосту но не задела его, а застряла чуть пониже маленькой деревеньки Ггешанин там она и лежит до сих пор люди называют ее чертов камень жители кантона ури продали душу и умудрились выйти из сделки на голубом глазу да еще и с революционным по уровню техники каменным арочным мостом подобные сказания можно найти во всех культурах однако чаще они заканчиваются не столь блистательно. В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» герой продает душу дьяволу, чтобы оставаться вечно юным и прекрасным, в то время как стариться должен его портрет. Грей таким образом постепенно превращается в омерзительного грешника, а его портрет обретает приотвратную физиономию. В конце концов, герой уже не в силах это выносить, Он уничтожает свой мерзкий портрет и тем самым убивает себя. Еще более знаменит договор с дьяволом, заключенный, согласно легенде, алхимиком Иоганном Георгом Фаустом. Он продает свою душу, чтобы узнать все на свете и вкусить все возможные и невозможные удовольствия. Гёте поднял его историю на уровень классики и вместе с тем ввел в школьный список литературы, обязательный для прочтения. С тех пор школьники желают Фаусту поскорей попасть в ад. Продать свою душу? Что это значит? Как видно, во все времена и во всех культурах есть определенные вещи, которые находятся под строгим табу для экономических транзакций. Никаких сделок, никакой торговли, никаких денежных гешефтов. Эти вещи святы, они не имеют цены. Однако для экономиста нет ничего, что не имело бы своей цены. Он бы сказал, что святые вещи просто слишком переоценены. Если предложить достаточную сумму, второй участник сделки даст слабину. Это делает столь спекулятивными истории, подобные визиту старой дамы Фридриха Дюренмата. Клара Цаханасьян предлагает миллиард за смерть своего бывшего возлюбленного и получает желаемое. Спросите себя, есть ли в вашей жизни святые вещи, которые вы не продали бы ни при каких обстоятельствах, даже за миллиард. Напишите об этом на полях этой книжной страницы. Что оказалось в вашем списке? Естественно, ваша жизнь, жизнь ваших близких, всех родственников, жизнь ваших друзей и, возможно, любая человеческая жизнь. А как насчет вашего здоровья? Вы готовы расплатиться болезнью, скажем, заболеть лейкемией или тяжелой депрессией за то, чтобы получить миллиард? Как насчет вашего мнения? Оно имеет цену? Известные политики продают свой голос некоторым компаниям с солидным бюджетом. Вы бы решились на такое? Стали бы вы об этом думать, если бы ваш бюджет не превышал уровня бедности? А как насчет вашего времени? вашего внимания, принципов. Есть у вас такие принципы, которые вы бы не выбросили за борт даже за миллиарды. Одни из таких решений выглядят очень простыми, черно-белыми, другие нет. Главное вот в чем. Чтобы жить хорошо, непременно надо обладать небольшой, но четко определенной сферой личного достоинства. Теперь мы дошли до последней части в трилогии о сфере достоинства. Необходимо защищать эту сферу от трех видов атак и нападок. А. От лучшей аргументации. Б. От опасности для жизни. И В. От сделок с дьяволом. Сейчас идет речь о последнем пункте. Кто недостаточно четко очерчивает сферу личного достоинства, вынужден вновь и вновь крепко задуматься при любом заманчивом предложении. Не пойти ли на эту сделку? Это не просто большая потеря времени, это разъедает ваше самоуважение, да и репутацию тоже. Ведь это делает вас доступным для все новых и новых заманчивых предложений. Да, настоящий дьявольский круг. Наверняка в вашей жизни тоже бывают разные предложения. Профессор Гарварда Майкл Сэндл показывает в книге «Что нельзя купить за деньги? Моральные ограничения свободного рынка» как за последние 50 лет различные сделки просочились в самые разные сегменты жизни. То, что прежде не продавалось, оказалось сегодня предметом торговли. Например, одна женщина позволила за 10 тысяч долларов вытатуировать у себя на лбу название компании, чтобы оплатить школу для своего сына. Это, разумеется, добровольная трансакция, однако здесь затронуто нечто, считавшееся прежде святым. тело человека не должно деградировать до превращения в рекламную плашку. Или еще: банки инвестируют деньги в страхование жизни пенсионеров. Чем раньше умрет застрахованный, тем больше денег заработает банк. Сотни подобных примеров показывают, как финансовая экономика все шире и разнообразнее вторгается в прежде святые и неприступные области жизни. Не стоит ожидать, что законодатели, остановит эту дьявольскую скачку в логике свободного рынка. Нет, это ваше дело — обороняться от подобных искушений и атак на ваше чувство собственного достоинства. Вывод. Четко определяйте свою сферу личного достоинства. Не позволяйте себя инфицировать, когда экономический вирус пытается проникнуть в ваш внутренний мир, в вашу иммунную систему, охраняющую самые главные ценности. Все, что внутри вашей сферы достоинства, не для продажи, независимо от того, сколько денег вам могут предложить. Иное поведение — это сделка с дьяволом, и редко кому удается так ловко обмануть черта, как жителям кантона Ури.